Звонок переговорного устройства прервал бесконечную тишину. От внезапного звука я чуть не подпрыгнул в своем сидячем положении. Нагата, сжавшись от удивления, повернулась к двери. Звонок прозвенел снова. Прибыл новый посетитель. Однако кто вообще придет в квартиру Нагата? Не могу представить себе никого, кроме почтальона или сборщика налогов. Как душа, только что отлетевшая от тела, Нагата поднялась и проскользнула к стене, не сдавая даже звуков шагов. Она нажала несколько клавиш на панели приговорного устройства и выслушала чей-то голос. Затем она посмотрела на меня с легким затруднением на лице. Нагата мягко заговорила в микрофон, вероятно, излагая возражение, вроде «но» и «ну». «Подожди». Но, по-видимому, Нагата была побеждена. Она воспалила к двери и отперла замок. «Вы только посмотрите, кто тут у нас». Внутрь, толкнув дверь, причем ворвалась девушка. «А ты что здесь делаешь? Это что-то новенькое. нагата приводит парня». Девушка в форме северной в старшей держала обеими руками котелок и умело снимала ботинки с ног порог двери. «Не дай бог, ты к ней навязался». «Скажи мне лучше, ты-то сама что здесь делаешь? Резкое зрелище наблюдать твою физиономию в неклассной комнате». «Я тут вроде добровольной помощи. Да уж, не ожидал тебя тут увидеть». На ее красивом лице заиграла улыбка. Это была староста, сидевшая позади меня. Другими словами, к нам забежала Сакура Рюка. «Наверное, я приготовила слишком много, он такой горячий и тяжёлый». Улыбаясь, Сакура поставила большой котел на катацу Загляни, кто в это время года в продовольственный магазин, его бы приветствовал там этот же запах. В котелке была Дэн. «Его Сакура приготовила?» «Точно, я время от времени делюсь с Нагата еду, которую несложно готовить сразу в больших количествах. Если бросить ее на произвол судьбы, она просто не будет полноценно питаться». Нагата отправилась на кухню приготовить тарелки и палочки. Оттуда нанеслось звяканье посуды. «Итак, можно тебя спросить, что ты здесь делаешь? Мне очень интересно!» Я не находил слов. Я был здесь потому, что меня пригласила Нагата. Но почему она меня пригласила, я не знал. Из-за этой истории с библиотекой? Но можно было прекрасно поговорить об этом в комнате кружка. Что касается меня, я послушно пошел за ней, поскольку я думал, что смогу найти какие-нибудь подсказки относительно того, что это были за ключи. Но я же не мог открыто признаться в этом. Не стоит заставлять Асакора беспокоиться о моем психическом здоровье. Я принялся сочинять на ходу. Ну, ладно. Мы отправились домой. И нам с Нагатой было по пути. Да, я тут подумал о вступлении в литературный кружок, поэтому я прошелся с ней, расспрашивая ее на этот счет. Мы подошли к ее дому, но еще не договорили, так что она пригласила внутрь. Я не навязывался. «Ты в литературный кружок? Уж извини, но это абсолютно с тобой не вяжется. Ты вообще книги-то читаешь? Или ты хочешь научиться их сочинять?» «Читателя сочинять? С этим я как раз и пытался определиться. Вот и все». Крышка котелка была поднята, и соблазнительный аромат еды расползся по всей комнате от откататься. Вареные яйца, плававшие тонувшие в соусе, обрели хороший цвет. Асакура-сан, прямо, сложив ноги, в левом углу стола, бросала на мне подозрительные взгляды. Возможно, мне лишь казалось, но взгляды эти были так остры, что, обладая невесом, мои виски уже были бы все в маленьких дырочках. Прежняя Асакора на полпути превратилась в маньяка-убийцу, На величественной посадке этой Асакуры можно было разглядеть глубоко укоренившуюся уверенность в себе. Вне всякого сомнения, этот Аден должен был стать самым вкусным Аденом на свете. Атмосфера давила. В тот момент моя решительность во многом подходила к концу. Я топтался на пустом месте, ничего больше. Не в состоянии больше этого удерживать, я схватил свой портфель и поднялся. «Ох, так ты не поужинаешь с нами?» Молча проглотив ехидную реплику о сакуры, я решил на цыпочках покинуть гостиную. «Ой!» Я чуть не столкнулся с Нагатой, выходившей из кухни. В руках у Нагатой была стопка маленьких тарелок, палочки и баночка горчицы поверх всего этого. «Я ухожу. Извини за беспокойство. Пока!» Я уже собирался удалиться, когда почувствовала легкое, как перо, натяжение на моей руке. Нагата своими пальцами вцепилась в мой рукав. Хватка была очень слабой, не сильнее, чем та, с которой можно было бы схватить новорожденного детеныша хомяка. Это была очень робкая реакция. Нагата просто потупила взор, держа меня за рукав одними пальцами. Может, она не хочет, чтобы я уходил? Может, она боится, что задохнется, оставшись наедине с Сакурой? Как бы там ни было, видя, как отчаянно мучается... Я решил не возражать. Шутка, я поем с вами. Боже, боже, как я голоден. Если я не набью чем-нибудь свой живот прямо сейчас, я даже до дома не доберусь. Наконец ее пальцы отдернулись. Мне почему-то стало жаль. А обычно мне ни за что не видать такого, чтобы Нагата выражала свое желание настолько явно. Ушедший момент был ценен своей редкостью. Наблюдая за тем, как я парю обратно в гостиную, а Асакура ощурила глаза, как будто бы все прекрасно поняв. Я полностью сосредоточился на набивании рта аденом. Мои вкусовые детекторы кричали об удовольствии, но в глубине души я не мог даже осознать, что я ел. Нагата уделяла внимание каждому маленькому прожевываемому кусочку и потратила почти три минуты лишь на то, чтобы прожевать и поглазить свой кусочек кунбу. Из нас троих только Сакура весело болтала, а я все это время поддерживал разговор, отвечая без особого интереса. Как будто бы проходящий на временной стоянке перед воротами ада Трапеза продолжалась больше часа, и мои плечи ужасно закостенели. Наконец, Асакура поднялась. «Нагата-сан, пожалуйста, переложи оставшуюся еду в другую кастрюлю и поставь ее в холодильник. Я завтра загляну, заберу котелок, а до тех пор пусть будет от тебя». Я последовал ее примеру. С меня как будто бы спали сдерживавшие меня цепи. Неопределенно кивнув, Нагата потопил взгляд, провожая нас к выходу. Я обиделся, что Асакура ушла, и прошептал Нагата. «Пока». «Можно я и завтра пойду на занятие кружка? Мне больше некуда податься после школы!» Нагата усталась на меня, и слабо, но определенно улыбнулась. Я был буквально потрясён. Когда мы спускались в лифте, Асакура фыркнула. «Значит, тебе нравится Нагата-сан?» «Ну, не то, чтобы она мне не нравилась. Выбирая между симпатией и неприязней, я бы предпочёл симпатию. Вообще-то, мне не за что относиться к ней плохо. Она мой спаситель!» «Да, Сакура, ведь именно Нагата Юки спасла меня от твоего смертоносного коленка. Как она может мне не нравится? Ничего такого ей сказать не мог. Эта Сакура была другой Сакурой. Тоже косалась и Нагата. В этом мире, похоже, я единственно видел вещи в необычной перспективе, а все остальные стали нормальными людьми. Здесь не было никакой бригады СОС. Как моя прелестная одноклассница восприняла мое молчание в ответ на ее реплику? Она просто посмеяла себе под нос. «Да, ну, ерунда». Слишком много читаю в последнее время, наверное. Девушка твоего типа должна быть весьма необычной. А Нагата-сан под это описание просто никак не подходит. Откуда ты знаешь, какой у меня тип девушки? Случайно услышала от Куникиды-сана. Вы же учились в одном классе в младшей школе, так? Ну, вот чёрт, разнюхивает всякую ерунду. Это было просто недоразумение со стороны Куникиды. Не обращай внимания. Но слушай сюда. Если решишь встречаться с Нагата-сан, лучше тебе шутки с этим не шутить. Иначе не будет тебе прощения. Хотя по нагато не скажешь. В глубине души она очень хрупкая девочка. Да почему Асакура столько внимания уделяет Нагате? В моем оригинальном мире Асакура была дублером Нагата. Это я понимал. Впрочем, кончилось всё тем, что она слетела с катушек и была удалена. Эта дружба, зародившаяся от проживания в одном корпусе. Почему-то я просто не могу бросить её одну. Глядя на нее со стороны, я чувствую, что ее поджидают опасности. И где-то в глубине меня возникает стремление защитить ее, понимаешь? Может, понимаю, а может, и нет. Тут разговор закончился. Я Сокура вышла из лифта на пятом этаже. Комната 505. Я помню. До завтра! Улыбающееся лицо Сакуры скрылось за закрывающимися дверями. Я вышел из жилого корпуса. Темный воздух снаружи морозилка, холодильный шкаф. Северный ветер отнимал у моего тела не только тепло, но и что-то еще. Я хотел поприветствовать местного старика-сторожа, но потом передумал. Стеклянные окна сторожки были наглухо закрыты, и внутри было темно. Скорее всего, он спал. Ночью мне как можно скорее вернуться в постель. Даже сон меня бы устроил. Эта девчонка может с легкостью попадать в чужие сны, сама того не зная. От тебя одни проблемы, рядом ты или нет. Так что вернись к чертям на свое место в такой ответственный момент. Неужели нельзя хотя бы раз исполнить мое желание? Пришептал я звездному небу, и неожиданно с одраганием понял, о чем я думаю, и я с удовольствием врезал бы себе как следует такие чудовищные мысли. «Что ж со мной творится?» Шёпот белым облачком вылетел из моего рта и растворился в воздухе. Я хотел видеть Харухе.